Глава 3. Привалов ожидал обещанного разговора о своем деле и той таинственной нити, на которую намекал Веревкин в свой первый визит. Но вместо разговора о нити Веревкин схватил теперь Привалова под руку и потащил уже в знакомую нам гостиную. Агрепина Филипьевна встретила Привалова с аристократической простотой, как владетельная герцогиня. Из первых же слов подарила полдюжиной самых любезных улыбок, какие только сохранились в ее репертуаре. «Мы мутерхен насчет кофеев», — объяснил Николас, грузно опускаясь в кресло. Агриппина Филиппьевна посмотрела на своего любимца и потом перевела свой взгляд на Привалова с тем выражением, которое говорила «Вы уж извините, Сергей Александрович, что Николас иногда позволяет себе такие выражения». В нескольких словах она дала заметить Привалову, что уже кое-что слышала о нем и что очень рада видеть его у себя. Потом сказала два слова о Петербурге, с улыбкой сожаления отозвалась об узле, который, по ее словам, был уже на пути к известности, не в пример другим уездным городам. Привалов отвечал то, что отвечают в подобных случаях, то есть спешил согласиться с Агриппиной Филиппьевной, порывался вставить свое слово и одобрительно, почтительно мычал. В заключение он не мог не почувствовать, что находится в самых недрах Узловского Бомонда и что Агриппина филипьевна дама с необыкновенно изящными аристократическими манерами. Агриппина Филиппьевна с своей стороны вывела такое заключение, что хотя Привалов на вид немного мужиковат, Но относительно вопроса, будет или не будет он иметь успех у женщин, пока ничего нельзя сказать решительно. Этот интересный разговор, походивший на испытание Привалова по всем пунктам, был прерван восклицанием Николас. «А вот и дядюшка!» В дверях гостиной, куда оглянулся Привалов, стоял не один дядюшка, а еще высокая худощавая девушка, которая смотрела на Привалова кокетливо прищуренными глазами. «Вероятно, это и есть барышня с секретом», – подумал Привалов, рассматривая теперь малороссийский костюм Аллы. Дядюшка Оскар Филиппович принадлежал к тому типу молодящихся старичков, которые постоянно улыбаются самым сладким образом. Ходят маленькими шажками, в качестве старых холостяков любят дамское общество и непременно имеют какую-нибудь странность. Один боится мышей, другой не выносит каких-нибудь духов, третий целую жизнь подбирает коллекцию тросточек разных исторических эпох и так далее. Оскар Филиппович, как мы уже знаем, любил удить рыбу и сейчас только вернулся с Аллой откуда-то с облюбованного местечка на реке Узловке. Так что не успел еще снять с себя своего летнего парусинового пальто и держал в руках широкополую соломенную шляпу. Привалов пожал маленькую руку дядюшки, который чуть не растаял от удовольствия и несколько раз повторил «Да-да, я слышал о вашем приезде, да. Моя вторая дочь Алла», – певучи протянула Агриппина Филиппьевна, когда дядюшка поместился с своими улыбками на диване. Привалов раскланялся. Алла ограничилась легким кивком головы и заняла место около мамаши. Агрипина Филиппьевна заставила Аллу рассказать о нынешней рыбной ловле, что последнее и выполнила с большим искусством, то есть слегка картавым выговором передала несколько смешных сцен, где главным действующим лицом был дядюшка. Появилась кофе в серебряном кофейнике, а за ним вышла красивая мамка в голубом кокошнике с маленьким Вадимом на руках. — Обратите внимание, Сергей Александрович на это произведение природы, — говорил Николас, принимая Вадима к себе на руки. — Ведь это мой брат Вадишка. — Ах, Николас, — кокетливо отозвалась Агриппина Филиппьевна, — ты всегда скажешь что-нибудь такое. — Я, кажется, ничего такого не сказал, Муторхен, — оправдывался Николас, высоко подбрасывая кверху произведение природы. — «Иметь младших братьев в природе вещей!» «О, совершенно в природе!» Согласился дядюшка, поглаживая свое круглое и пухлое, как у танцовщицы, коленка. «Я знал одну очень почтенную даму, которая...» Публика, собравшаяся в гостиной Агриппины Филиппьевны, так и не узнала, что сделала одна очень почтенная дама, потому что рассказ дядюшки был прерван каким-то шумом и сильной вознёй в передней. Привалов расслышал голос Хионии Алексеевны, прерываемый чьим-то хриплым голосом. «Ах, это Аника Панкратыч Лепешкин, золотопромышленник!» – предупредила Привалова Агриппина филипьевна И величественно поплыла навстречу входившей Хионии Алексеевне. Дамы, конечно, громко расцеловались, но были неожиданно разлучены, седой толстой головой, которая фамильярно прильнула губами к плечу хозяйки. «Как вы меня испугали, Аника панкратович «Не укушу, Агриппина Филипьевна, матушка!» Хриплым голосом заговорил седой, толстый как бочка старик, хлопая Агриппину филипьевну все с той же фамильярностью по плечу. Одет он был в бархатную поддевку и ситцевую рубашку-косоворотку. Суконные шаровары были заправлены в сапоги с голенищами-бутылкой. — Ах, уморился отцы! — проговорил он, взмахивая короткой толстой рукой с отекшими красными пальцами, смотревшими врозь. Кивнув головой Привалову, Хеония Алексеевна уже обнимала Аллу, шепнув ей мимоходом. — Как вы сегодня интересный маранж Лепешкин как шар подкатился к столу. Агриппина филипьевна отрекомендовала его привалову а мы тятеньку вашего покойничка знавали даже очень хорошо говорил лепешкин обращаясь к привалову первеющий человек по нашим местам был дас нонче таких и людей почитай нет Молодушный народ пошел нонче а мы и о вас наслышаны были сергей александрович — Хоть и в лесу живем, а когда в городе дрова рубят, и к нам щепки летят. Лепешкин приложил свое вспотевшее, оплывшее лицо к ручке Аллы, поздоровался с дядюшкой, хлопнув его своей пятерней по коленку, и проговорил, грузно опускаясь в кресло. — Ох, изморился я, отцы! Жарынь! Кваску бы испить, Агриппина Филипповна. А ты ступай в кабинет ко мне, — предлагал Николас. — Там найдешь, чем червячка заморить. — Но и без щенка подковать можно. — Конечно, можно. — А вот мы уже с его преподобием, — проговорил Лепешкин, поднимаясь навстречу подходившему на своих тоненьких ножках Ивану Яковлечу. Старичку наше почтение. — Пойдем, пойдем, — отвечал Иван Яковлеч, подхватывая Лепешкина под руку. Рядом они очень походили на цифру десять. Какой забавный этот Аника Панкратыч, проговорила Агрипина Филипповна, когда цифра десять скрылась в дверях. Алла, принеси Анике Панкратычу квасу, прибавила она. Он так всегда балует тебя. Ведь Лепешкин очень умен, вставила свое слово Хиония Алексеевна. Он только прикидывается таким простачком. Простой мужик и нажил сто тысяч. Да, очень-очень умен. В это время в кабинете Николас происходила такая сцена. — Голубчик, Аника Панкратыч, выручи! — умолял Иван Яковлевич, загнав Лепешкина в самый угол. — Дай мне, душечка, всего двести рублей, ведь пустяки, всего двести рублей. Я тебе их через неделю отдам. — Знаем мы вашу неделю, ваше преподобие. Грубо отвечал Лепешкин, вытирая свое сыромятное лицо клетчатым бумажным платком. — Больно она у тебя долга, Иван Яковлевич, твоя неделя-то. — Хочешь, на колени перед тобой встану, только выручи. — А ты как полагаешь, у меня для вашего брата вроде как монетный двор налажен? — Голубчик, Аника Панкратыч, не ломайся, ведь всего двести рублей. Хочешь, сейчас вексель в четыреста рублей подпишу. Нет, зачем пустое говорить? Мне все едино, что твой вексель, что прошлогодний снег. Уж ты как ни наесть, лучше без меня обойдись. Ах, старый черт, застонал Иван Яковлевич, схватившись за голову. Ведь всего двести рублей ломается. Да на что тебе деньги-то? Ах, господи, господи, помнишь ирбитских купцов, с которыми в магните кутили? «Ну, сегодня они будут у Ломтева, понимаешь?» «Как не понять? Даже очень хорошо понимаю. Обыграете хоть кого!» От чего ж ты денег не даешь?» «Жаль, актрисам свезешь!» «Аника Панкратыч, голубчик!» — умолял Иван Яковлевич, опускаясь перед Лепешкиным на колени. «Ей-богу, даже в театр не загляну! Целую ночь сегодня будем играть! У меня теперь голова свежая!» — На что свежее, коли денег нет? Это завсегда так бывает с вашим братом. — Зарываться не буду и непременно выиграю. Ты только одно пойми, ирбитские купцы, ведь такого случая не скоро дождешься. Да мы с Ломтевым так их острижем. — Знаю, что острижете, — грубо проговорил Лепешкин, вынимая толстый бумажник. — Ведь у тебя голова-то, Иван Яковлевич, золотая, прямо сказать, как бы не дыра в ней. Не стоял бы ты на коленях перед мужиком, если бы этих своих глупостей с женским полом не выкидывал. Да, вот тебе деньги, и чтобы завтра они у меня на столе лежали. Вот тебе мой сказ, а векселей твоих даром не надо, все равно на подтопку уйдут. Иван Яковлевич ничего не отвечал на это нравоучение и небрежно сунул деньги в боковой карман вместе с шелковым носовым платком. Через десять минут эти почтенные люди вернулись в гостиную, как ни в чем не бывало. Алла подала Лепешкину стакан квасу прямо из рук. Причем один рукав сбился и открыл белую, как слоновая кость, руку по самой локоть с розовыми ямочками. Хитрый старик только прищурил свои узкие заплывшие глаза и проговорил, принимая стакан. «Вот уж что хорошо, так хорошо! Люблю! Уважила барышня старика! И рубашечка о семи шелках, и сарафанчик-растегайчик, и квасок из собственных ручек! Люблю за хороший обычай!» Привалов еще раз имел удовольствие выслушать историю о том, как необходимо молодым людям иметь известные удовольствия. И что эти удовольствия можно получить только в общественном клубе, а отнюдь не в благородном собрании. Было рассказано несколько анекдотов о членах благородного собрания, которые от скуки получают морскую болезнь. Хиония Алексеевна вернула словечко о гордице и лиховском, которые, конечно, очень богатые люди и так далее. Этот беглый разговор необыкновенно оживился, когда тема незаметно скользнула на узловских невест. «Какое прекрасное семейство Бахаревых!» — сладко закатывая глаза, говорила Хиония Алексеевна. «Не правда ли, Сергей Александрович?» «О да!» — протянула грипина Филиппьевна с приличной важностью. «Надин Бахарева и София Лиховская у нас первые красавицы!» «Да, вы не видали Софии Лиховской? Замечательно красивая девушка. Конечно, она не так умна, как Надин Бахарева, но в ней есть что-то такое, совершенно особенное. Да вот сами увидите. Ведь Надин Бахарева уехала на Шатровский завод», — сообщила Хиония Алексеевна, не глядя на Привалова. «Она ведет все хозяйство у брата. Очень-очень образованная девушка». «Она, кажется, училась у доктора Сараева?» – спрашивала Агрипина Филипповна. «О да, вместе с Софией Лиховской. Сначала они занимались у доктора, потом у Лоскутова». «Скажите», – протянула Агрипина Филипповна, «А ведь я до сих пор еще не знала об этом». «Да-да, Лоскутов и теперь постоянно бывает у Лиховских. Говорят, что замечательный человек». — Говорит, на пяти языках объездил всю Россию, был в Америке. — Ну, теперь дело дошло до невест, следовательно, нам пора в путь, — заговорил Николас, поднимаясь. — Муторхен, ты извинишь нас, мы к славянофилу завернем. До свидания, Хеония Алексеевна. Мы с Аникой Панкратычем осенью поступаем в ваш пансион для усовершенствования во французских диалектах, не правда ли? На прощание Агриппина Филипьевна даже с некоторой грустью дала заметить Привалову, что она, бедная провинциалка, конечно, не рассчитывает на следующий визит дорогого гостя. Тем более, что и в этот успела наскучить, вероятно, до последней степени. Она, конечно, не смеет даже предложить столичному гостю завернуть как-нибудь на один из ее четвергов. «Нет, я непременно буду у вас, Агриппина Филиппина», — уверял Привалов, совершенно подавленный этим потоком любезностей. «В ближайший же четверг, если позволите». «Он непременно придет, Муторхен», — уверял Николас. «Мы тут даже сочиним нечто по части зеленого поля». «Отчего же не прийти?» — думал Привалов, спускаясь по лестнице. Агриппина Филипьевна кажется такая почтенная дама. Когда дверь затворилась за Приваловым и Николас, в гостиной Агриппины Филиппьевны несколько секунд стояло гробовое молчание. Все думали об одном и том же. О Приваловских миллионах, которые сейчас вот были здесь, сидели вот на этом самом кресле, пили кофе из этого стакана. И теперь ничего не осталось. Дядюшка, вытянув шею, внимательно осмотрел кресло, на котором сидел Привалов и даже пощупал сиденье. Точно на нем могли остаться следы Приваловских миллионов. — Ах, ешь его мухи с комарами! — проговорил лепешки, нарушая овладевшее всеми раздумья. — Четыре миллиона наследства заполучил, а? Нам бы хоть понюхать таких деньжищ! «Так, Оскар Филиппович!» «О да, совершенно верно. Хоть бы понюхать!» Сладко согласился дядюшка, складывая мягким движением одну ножку на другую. «Очень богатые люди бывают!» «Вот бы нам с тобой, Иван Якович, такую уйму денег, а?» Говорил Лепешкин. «Ведь такую обедню отслужили бы, что чертям тошно!» Иван Яковлевич ничего не отвечал, а только посмотрел на дверь, в которую вышел Привалов. «Эх, хоть бы частичку такого капитала получить в наследство!» Скромно подумал этот благочестивый человек, но сейчас же опомнился и мысленно прибавил. «Нет уж, лучше так. Все равно отобрали бы харистки, да орфистки, да Марья Митриевна, да та рыженькая». Ах, черт, ее возьми, эту рыженькую! Припикантная штучка!